Шестое. Выполнение проекта в 10 этапов. Что ж, давайте обратимся к выполнению проектов. Для начала вы должны определить ожидаемые результаты вашей работы. То, чего вы хотите достичь в идеале. Чего вы хотите добиться и как вы хотите этого добиться. Лучший способ определить это – собрать других членов команды для обсуждения. Как будет выглядеть проект, если он полностью удастся? Сначала ясно, четко опишите желаемый результат на бумаге. Ответьте на вопрос, как вы можете определить, что действительно успешно реализовали проект. Четкое представление и описание идеального результата – очень эффективное средство планирования. Потом вы должны спросить себя, что вы будете предпринимать, каким путем вы пойдете к достижению этой цели. Второй шаг. Если возможно, соберите всех людей, чье участие будет необходимо для успешного выполнения проекта. Важное правило выполнения проектов – сначала собрать команду. Помните, что от людей, которые будут работать с вами, зависит все. Тщательно подумайте, кого вы хотите видеть в команде. На курсе по подбору персонала мы говорим, что выбор сотрудников – решающий фактор успеха. От него зависит 95% вашего успеха. Повторяю, 95% вашего успеха как лидера зависит от вашей способности набрать членов команды. Если вы выберете плохих работников, то на успех можете не рассчитывать. Сосредоточьтесь на подборе людей. Они определяют качество вашей работы. Выбирая сотрудников, дайте им почувствовать, что цель, которой вы хотите достичь, это их цель. Существует прямое соотношение между тем, насколько человек чувствует свою обязанность перед задачей, насколько он сам желает достичь цели и тем усердием, с которым он работает. Одна из главных задач лидера – дать членам команды ясно осознать, что каждый из них несет ответственность за достижение результата и что вклад каждого ценен. Достичь этого можно при помощи некого общего образа. Этот прием действует на всех. Реализовать его можно следующим образом. Вы собираете членов команды и спрашиваете их, чего вы пытаетесь достичь. Пусть все они помечтают, представляя идеальный результат вашего сотрудничества. Пусть подают идеи. После этого нужно разработать общий план. Все должны участвовать в обсуждении совместного плана, всех действий, которые вы предпримете для достижения цели. Чем больше члены команды будут вовлечены в планирование курса действий с самого начала, тем больше они посвятят себя выполнению этого плана. Тем больше ответственность они будут чувствовать за результат, тем больше творческих усилий они будут прикладывать. Следующий шаг – установить крайний срок, договорившись со всей командой. Это очень важный шаг. Спросите, сколько времени каждому из них потребуется для выполнения отдельной задачи, и сколько времени уйдет на выполнение всего проекта. Придите к общему соглашению. Все члены команды должны сойтись во мнении, что к данному сроку работа может быть выполнена и будет выполнена. Одна из крупнейших ошибок лидеров команды – постановка произвольных крайних сроков, с которыми не согласны остальные сотрудники. В подобном случае может возникнуть множество проблем. Проект не будет выполнен в срок, а если и будет, то в нем обнаружатся многие серьезные недостатки. Итак, установите крайний срок на основе всеобщего согласия. Шаг номер четыре. Составьте список всех действий, которые нужно будет предпринять. Учитывайте самые мелкие задачи. Чем лучше вы разобьете проект на мелкие части, тем проще вам будет поручить их выполнение отдельным людям, следить за их выполнением, планировать их выполнение. Словом, чем удачнее вы организуете план реализации проекта, тем быстрее вы с ним справитесь. Пятый шаг. Определите, какая дополнительная информация вам потребуется для выполнения проекта. Нахождение информации должно быть отдельной задачей, которую вы поручите одному члену команды, обговорив с ним крайний срок ее выполнения. Шестой шаг – определить свой ограничивающий фактор. Какая часть проекта определяет темп выполнения всего проекта? Какая часть задания замедляет весь процесс? Например, если вы намереваетесь провести семинар с участием большого количества людей, то таким ограничивающим фактором может стать поиск отеля в определенном городе. Поиск удачного места для семинара почти всегда является самой сложной задачей, от которой зависит срок начала семинара. В любом начинании есть этот ограничивающий фактор, от которого зависит организация и планирование всего задания. Поэтому вы должны определить этот фактор. Эта задача является одной из самых приоритетных. Поручите эту задачу самым талантливым и способным сотрудникам или возьмитесь за нее сами. Седьмой шаг – Организуйте все части проекта двумя способами. Первый способ – последовательный. То есть все части проекта нужно выстроить таким образом, чтобы выполнение одной требовало предварительного завершения другой части. Помните об одном из законов Мерфи, который гласит, что прежде чем заняться чем-то, нужно выполнить что-то еще. Организуйте части так, чтобы выполнение первой части требовало завершения второй. Выполнение второй части должно требовать завершения третьей и так далее. Второй способ организации задач – параллельный. При этом способе одновременно может выполняться более одной задачи. Два или более человек могут работать над выполнением заданий, не зависящих друг от друга. Итак, части одного проекта можно организовать последовательным и параллельным путем. Восьмой шаг. Представьте простую схему управления. Ее вы можете нарисовать на листе бумаги в виде таблицы. Слева в строках перечислите все части проекта, которые должны быть выполнены, чтобы составить единое целое. Располагайте их по порядку, сверху вниз, чтобы на последнем месте было то задание, которое должно быть выполнено в последнюю очередь. Столбцы должны указывать на временные рамки и могут обозначать недели или месяцы. Например, первый столбец – первая неделя, второй столбец – вторая неделя. На пересечении строк и столбцов у вас появятся клеточки, которые будут означать точное время, которое вы планируете выделить для выполнения конкретной задачи. Например, вы устраиваете дома новогоднюю вечеринку. Первым делом вам нужно найти поставщика, который позаботится об угощениях на столе и составит меню. Если вы не нашли поставщика, то вы пока не можете точно определить время вечеринки и не можете рассылать приглашение. Если вы начали планировать вечеринку заранее, возможно, вам будет достаточно двух недель, чтобы найти поставщика, договориться с ним о меню, обговорить цены. Вы закрашиваете первые две клеточки в строке «Найти поставщика». После того, как вы договорились с поставщиком о дате поставки, о цене и о списке блюд, вам необходимо написать и разослать приглашение. вы решаете сделать это в течение второй и третьей недели. В строке «Разослать приглашение» вы закрашиваете вторую и третью клеточки. Потом вам нужно заказать цветы, украсить дом, еще раз уточнить все приготовления, расставить столы и стулья, провести данную вечеринку и убрать дом после ее окончания. Для каждого задания должна быть выделена определенная клеточка. Уборка – самый последний пункт плана. Она занимает нижнюю строку, и ей отводится последняя неделя. Поэтому в таблице уборка обозначена клеточкой в нижнем правом углу. Использование подобной таблицы, представление схемы реализации проекта сэкономит больше вашего времени, чем вы можете представить. Таблица также покажет вам, где могут возникнуть проблемы, осложняющие выполнение задания. Девятый шаг. Поручить каждое задание определенному человеку, дав ему крайний срок для его выполнения. Помните, что задание без крайнего срока – простое обсуждение, которое не зайдет дальше слов. Каждое задание должно иметь крайний срок, чтобы у сотрудника была мотивация выполнить его раньше этого срока. Чем важнее задание, тем больше погрешности вы закладываете в крайний срок. Постарайтесь выполнить по меньшей мере 10% задания раньше срока. Если это трехнедельный проект с крайним сроком в пятницу, то постарайтесь выполнить его в среду или даже во вторник, принимая во внимание неожиданные неудачи или ошибки. Невероятно, сколько великих событий, битв, грандиозных планов за всю историю провалились лишь потому, что кто-то не заложил погрешности, не выполнил этого необходимого требования, которое позволило бы располагать еще некоторым временем для завершения проекта, чтобы удостовериться, что все идет, как было задумано. Шаг 10. Ожидание кризиса. Спросите себя, что может пойти не так, как следует. Есть несколько законов Мерфи, которые можно применить к выполнению проектов. Первый, самый известный закон гласит, если может случиться худшее, то оно случится. Но есть и второй закон Мерфи. Из всего худшего, что может случиться, то, что произойдет, будет самым худшим и произойдет в самое неподходящее время. Третий закон Мерфи. На все требуется больше времени, чем ожидается. Четвертый закон. Все стоит больше, чем вы рассчитываете. Помните, что ключ к ожиданию кризиса – просчитать все аспекты, которые могут пойти не так, как хотелось бы. Что может испортиться? Где вы можете допустить ошибку, которая представит угрозу для успешного выполнения всего проекта? И как вы можете предупредить эту ошибку? Всегда имейте план «Б». Идея о плане «Б» называется еще фактором Бисмарка в честь немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, у которого всегда был еще один план для любой стратегии, которую он начинал. Что бы он ни делал, если это ему не удавалось, он всегда доставал из ящика тщательно проработанный план «Б», который был полноценной альтернативой первоначальному плану. Помните один из законов жизни. Вы свободны, если у вас есть выбор. Другие варианты. Если других вариантов нет, то вы словно пойманы в ловушку, так как вынуждены следовать оригинальному плану. И если что-то в этом плане не удается, то вы оказываетесь в затруднительном положении. Многие руководители сделали успешную карьеру, потому что всегда просчитывали возможные неудачи и старались их предупредить. Когда что-то шло не так, как ожидалось, у них на готове был второй план действий. Он должен быть и у вас, если вы хотите стать преуспевающим человеком.